сто девяносто матерь агни йоги чем быстрее продвижение духа тем больше встречных ударов в этом проявляется противодействие среды как вверху так и внизу закон о д и н а к о в ы быстро л е т я щ е м у самолёту яро противодействует в о з д у ш н а я стихии смущаться э т и м не будем а тем более печаловаться или горевать о чём горевать когда всё будущее перед нами а также и мир наземный со всеми его неисчерпаемыми возможностями. Пусть короткое земного существование не а т в и н т с о б о ю д л и т е л ь н о с т и пребывания в высших мирах. Столь многое зависит от осознания будущего сужденного человеку. А большинство людей не видит ничего за пределами малого п я т а ч к а перед глазами. Я ограничиваю себя кругом ничтожным. Сознание, у п е р ш е е с я мыслью в границы малого круга, за предел его не выйдет.